Глава 8. Запад против Востока. Но не рэп. Иисус победил, Рим пал. На дворе начало IV века. Кризис миновал, установлена тетрархия, доминат. После Диоклетиана к власти приходит Константин I Великий. Дальше станет понятно, почему великий. Первое, что делает Костя после прихода к власти, избавляется от других правителей-тетрархов. Сидит он, значит, один на троне и думает: Чего-то не хватает. Такому государству всё ещё не хватает единства, не хватает чего-то, что объединяло бы людей и поддерживало государство. И тут император совершил невероятное. В 313 году он принял Миланский эдикт, утверждающий веротерпимость на территории Римской империи. Что это значит? Ничего особенного, лишь отмену всей политики Диоклетиана. На христиан отныне запрещено осуществлять гонения и всё тому подобное. Теперь они полноправные граждане империи. Константин вернул заново отстроенному Иерусалиму имя и восстановил город как центр христианского богослужения. Также он распорядился о возведении христианских святых мест, включая храм Гроба Господня. И вот, после всей этой движухи опять сидит Константин на троне, смотрит на кучу надейвших варваров, постоянно совершающих набеги на империю, вздыхает и думает: надо валить. и обращает свой взор на восток, на провинцию Византии. В 330 году он отстроил себе город Константинополь, ныне Стамбул, и сделал его новой столицей Римской империи. Впрочем, к тому времени статус Рима и так сильно понизился по сравнению с былыми временами. Официально он ещё значился столицей, но по факту уже давно не имел веса, ибо тетрархия подразумевала деление территории на префектуры со своими мини-столицами. По этой причине Рим в качестве столицы был заменён Равенной. Тем не менее, Константину удалось вновь объединить империю в некое подобие единого целого со столицей в Константинополе, но не надолго. Позже империя расколится на два независимых государства со столицами как раз в Равенне и Константинополе. Перед смертью Константин так и принял христианство, что ещё больше подняло статус этой религии. Достоверно неизвестно, почему вдруг при Константине так кардинально поменялось отношение к христианству. Очевидно, к тому времени христиане уже не были той кучкой фанатиков, как во времена Нерона. Это была уже вполне устойчивая организация со своей структурой, настоящей церковью со своими епископами и, конечно, папой. Ходят легенды, что Сильвестр I, 33-й папа, если считать от апостола Петра, и второй, если считать от Миланского эдикта, будучи ещё епископом, покрестил Константина, после чего тот магическим образом вылечился от болезни. Ну и как следствие, презадумался о легализации христианства. А ещё говорили, что Константин увидел в небе огненный крест. Кто-то упоминал о странных знаках императора, легенд, связанных с этим историческим событием, понятное дело, много. Это же Библия в конце концов. Самая популярная из них, конечно, про крест. Считается, что крест видел не только Константин, но и всё его войско, что их, разумеется, ужаснуло. Под впечатлением от продвинутых христианских спецэффектов, император приказал всем солдатам нарисовать на щитах кресты. Это якобы и помогло им победить противника, даже будучи в меньшинстве. В общем, Константин стал прообразом настоящего русского, потому что с ним очевидно был Бог. Приняв христианство, римляне начали массово сносить дохристианские статуи. Единственная бронзовая статуя, которая осталась нетронутой, конная статуя Марка Аврелия. Она уцелела тупо потому, что римляне перепутали лица и думали, что это Константин Великий. Ха. После стараний Константина Великого единовластие продержалось ещё какое-то время. В 363 году умер последний языческий император Рима, Юлиан II Отступник, образованный человек, очень интересовавшийся философией. Юлиан был большим поклонником иранского культа Митры, очевидно языческого, а потому несколько конфликтовал с христианами, пытаясь продвинуть этот культ на уровне всей империи. Стоит отметить, что частично ему это даже удалось. Но череда восстаний недовольных христиан, чьё количество было уже нереально большим, помешала реализовать затею до конца. Умер бедняга на войне. Не ожидал резкого нападения персов, ринулся в бой, но забыл надеть доспехи и словил копье в печень. Одновременно с этим в Римской империи наметились серьёзные проблемы в виде варваризации на максималках. Началось знаменитое великое переселение народов. Две причины побудили германских переселенцев начать движение в сторону центра Западной Римской империи. Причина номер 1 им стало тупо холодно. Многие мелкие государственные образования задолбались змёрзнуть, ибо именно на эти годы пришлось сильное ухудшение климата, позже названное позднянтичным малым ледниковым периодом. В результате этих изменений из рядно подмёрзшей толпе варваров пришлось искать новый дом там, где потеплее, да поплодороднее. Причина номер 2 внезапное нашествие друзей из Азии, которые наконец добрались до Европы и притесняли живущие там племена. Более того, тех, кто не сбежал на территорию империи и остался, они либо убили, либо завербовали и использовали как пушечное мясо в своих последующих стычках с римлянами. Имя этим незваным гостям гунны, кочевая азиатская народность, что-то типа предшественников монгольской орды, только гораздо круче. И вот, спасаясь от гуннов, многие варварские племена вторглись в империю и осели там на разных условиях. Кого-то империя приняла под своё крыло в обмен на верность в борьбе с другими желающими иммигрировать варварами. Другие расположились на небольших участках земли, завоёванных силой. В итоге большинство получившихся варварских образований на территории Западной империи после её падения превратилось в своего рода альфа-версию современных европейских государств. Во время всей этой заварушки к власти пришёл Валентиниан I. При нём произошёл ещё один раздел Римской империи на западную и восточную, уже официальный и подтверждённый юридически. Последний стал править его брат, Валент II. Кстати, Валентиниан умер довольно забавной смертью. На переговорах с варварами он так разозлился, что у него случился инсульт. Валенту не сильно повезло оказаться правителем, так как пришлось разбираться с потоком варваров, наводнившим империю. Так уж вышло, что гунны на тот момент вырезали Остготов и наехали на Вестготов. Те пришли к императору на поклон, мол, давай мириться, ну и прими нас, как беженцев, и защити. Такая куча новых голодных ртов грозила обернуться новыми неприятностями, но Валента прелестила возможность заиметь такое огромное количество дешевой рабской и военной силы. Римские наместники на землях, где разрешили поселиться в Вестготов, совсем оборзели и продавали ресурсы варварам по непомерным ценам. Иногда тем даже приходилось продавать своих детей в обмен на ресурсы. Эпик момент настал, когда всех вождей вестготов собрали в одном месте на обед, начали тереть за политику, ну и в общем, перебили их всех, кроме одного. Не сошлись во мнении, так сказать. Выживший вождь Фригигерн быстренько собрал своих боевых вестготов и пошёл войной на Рим. Валент, конечно, несколько офигел от такой наглости, тоже собрал войска и поехал у вестготов Виза с регистрациями проверять, если так можно выразиться. Ему советовали дождаться своего племянника Грациана, чтобы развалить Этуарду вместе. Но он от чего-то так загорддился и отправился в атаку один. Ну и не повезло ему, короче. По одной из версий, он просто-напросто поймал стрелу в лицо, но вторая версия мне нравится гораздо больше. Есть мнение, что во время этой решающей битвы Адрианопольской Валент был ранен, после чего его отнесли в ближайшую деревянную хижину. Вестготы это заметили и даже не подумали о возможной выгоде от захвата императора в плен. Да и просто-напросто сожгли эту хижину вместе с императором внутри. Империя проиграла Готскую войну, и обнаглевшие варвары стали все больше расползаться и оседать на ее территориях. В 380 году христианство, наконец, стало официальной государственной религией. Языческие культы отменили, как и Олимпийские игры. А Олимпию, где они проводились, сожгли. Все больше варваров вступало в армию и становилось римскими гражданами. Даже Готам разрешили жить в пределах империи. Всё это заслуги Феодосия I Великого. Он был последним правителем, вновь попытавшимся объединить Римскую империю. После смерти Феодосия империю разделили между двумя его сыновьями. На этот раз окончательно: на западную, нынешняя Франция, Италия, Испания, Португалия, запад Северной Африки и восточную, все Балканы в придачу с Турцией, Египтом, Израилем и прочим восточным Средиземноморьем. С течением времени вестготы и другие варварские племена окончательно отбились от рук и расселились по всей западной части империи, попутно захватывая и грабя новые территории, в том числе сам город Рим. В 410 году город был захвачен и разграблен вестготами, а в 455 году вандалами. Собственно, отсюда и пошло слово вандализм в честь племени вандалов, разоривших Рим. Разумеется, всё это время активно вели себя гунны. с западной Римской империей они заключили своего рода мир, выступая их защитниками от германских племён. Восточной повезло меньше. Их гунны постоянно прессовали и в итоге поставили на счётчик: "читай, обложили данью". Многие наверняка слышали имя предводителя гуннов, наводившего ужас на всю Европу, Атилла, ока бич Божий. Согласно текстам древних историков, круче Атиллы были только яйца. И Александр Македонский. Настолько тот был суров. Аттиле в конце концов надоело дружить с Западной Римской империей, и он вторгся на её территорию с расчётом захватить все и вся. Начал он с Галлии, где его встретили объединённые войска римлян, вестготов и других бамжей, которым сам Аттила ранее дал пинка. В ходе битвы на Каталоунских полях Аттилу разбили, но для него это была мелочь, поэтому он просто отступил и через какое-то время вторгся в Италию, где разграбил и разгромил множество городов. К сожалению, снова нанести ему поражение не получилось. Так как победивший его ранний римский военачальник Флавий Аэций к тому времени уже умер. Аэция называют последним из римлян, ведь несмотря на своё полуварварское происхождение, он был максимально римским патриотом. К сожалению, из-за непонятной зависти его убил император Валентиниан III. Дальше случилось странное. Уничтожив множество итальянских поселений, Аттила вздумал идти на Рим. Но вдруг он встретился с тогдашним папой римским, и тот сказал ему: Мой вольный перевод с латыни. Братан, ты бы свалил отсюда по-хорошему. И Атилла свалил. Никто не знает почему, но он действительно покинул территорию империи и больше туда не возвращался. Христиане, как всегда, убеждены в том, что это некое божественное вмешательство. Типа Атилла увидел за плечами пантифика, апостола Павла и дал заднюю. Более правдоподобной выглядит версия с войсками Восточной Римской империи, собиравшимся попробовать намять ему лицо. Западозрев неладное, Аттила решил не рисковать и ушёл. Более того, он вовсе перестал быть угрозой для империи, потому что умер в свою брачную ночь от кровотечения из носа. Такая вот никчемная смерть великого полководца. Пир, поверженный куском черепицы, отдыхает. Империя гуннов, конечно, после его смерти сразу же развалилась, а сами гунны растворились среди европейских народностей. В общем, Константин как в воду глядел, переместив центр государства на восток. Бедная Западная Римская империя после разделения последующие несколько десятков лет только и делала, что отбивалась от нашествия варваров, в то же время варваризируясь изнутри. Сразу после смерти Феодосия начался, собственно, развал этой самой Западной империи, а последующие недолговечные императоры были лишь марионетками в руках новых хозяев варваров. Спустя 20 лет, в 476 году, Умер последний марионеточный император Западной Римской империи. По иронии его звали Ромул. Итак, почему же некогда великий Рим пал? Разумеется, следует рассматривать сразу комплекс возможных причин. Тот, кто скажет, что Рим развалился под натиском варваров, будет неправ. Во-первых, причина заключалась в самих императорах, особенно в абсолютной монархической власти. Будущее государства с подобной формой правления по большей части зависит непосредственно от монарха, и в таком случае нечего и удивляться, почему твоё государство разваливается. Если на троне сидит какой-то отбитый правитель или даже просто слабохарактерный. Диоклетиан, Константин, Феодосий были скорее исключением, чем правилом, ибо большинство правителей поздней имперского периода были так себе. Во-вторых, виноваты войны и прекращение территориальной экспансии. Воевать имеет смысл тогда, когда есть куда расти. И с кем воевать, чем поживиться? По факту же мы видим, как последние два века перед распадом Рим лишь оборонялся и постепенно терял контроль над территориями, что сильно измотало государство и привело к прочим проблемам внутреннего характера: политическим, экономическим, социальным и прочим. В третьих не будем забывать, что Диоклетиан и Константин заранее подготовили плацдарм для официального разделения империи. Особенную роль сыграл произошедший при Константине перенос столицы в Константинополь. Конечно, поначалу это было лишь социально-административное и институциональное деление, но в конце концов это вылилось в полное разделение империи на две независимые части, одна из которых ещё долго процветала, а вторая загнулась почти сразу. Ну и последние, конечно, варвары. Часть варваров всё больше проникала в империю, вступала в армию, двигалась по карьерной лестнице как в военной сфере, так и в политической. Другая их часть истязала Рим нападениями и постоянными дебошами на границах, которые усилились во много раз во время нападения гуннов на Европу и великого переселения народов. Постепенно все руководящие должности заняли варвары, а коренные римляне предпочли вести праздный образ жизни в столицах и не волноваться о каких-то там назревающих проблемах, за что и поплатились. Вот так пал некогда Великий Рим, и возвеличилась Восточная Римская империя, или по-другому Византия. унаследовавшее всё, чего достиг Рим. Тем не менее, в Византии и в особенности мелкие варварские государства, на которые распалась Западная Римская империя, конкретно так деграднули, откатившись в развитии по сравнению с позднеантичным периодом на много веков. Например, уровень городской культуры Европы выйдет на хоть какой-то сопоставимый с Римом уровень лишь в эпоху высокого средневековья, а то и позже. Но были и плюсы. Например, рабовладельческая система сменилась феодальной. А христианство стало главной религией Европы и определило основной её вектор развития на много веков вперёд. В 476 году последнего официального императора Ромула сверг некий Одакр, начальник отряда наёмников варваров в римской армии. Тем не менее, он был провозглашён своим войском императором же Восточной Римской империи, его власть не признал. Впрочем, он не назначил и официального лица на пост императора империи западной. Таким образом, Римская империя осталась одна. а Адаакр остался править Италией. Большую часть земель Западной Римской империи поделили между собой варварские племена, по большей части — вестготы. На этом моменте официально кончается эпоха античности и начинается эпоха Средневековья, во время которой Византия будет жить еще много веков, вплоть до захвата Константинополя турками, османами, в 1453 году. Это отдельный исторический пласт, кто знает, может быть, об этом будет следующая книга в данной серии. А что с латынью? Она умерла вместе с Римом. Отнюдь. Как и любой другой язык, латынь всегда претерпевала определённые изменения. Сначала это был язык древних латинов, затем классическая латынь времён Цезаря и постклассическая латынь начала империи. На момент кризиса III века принято считать латынь поздней, подверженной христианской литературе и варварским языкам. Таким образом, с падением Рима латынь не умерла. Появилась средневековая церковная латынь. К сожалению, в качестве государственного языка она действительно потеряла свою силу из-за большого обилия народностей, заселивших территории бывших империй. На первый план выдвигались национальные языки. Латынь продолжали изучать в образовательных учреждениях, на ней писали научные труды, велись богослужения. К сожалению, в итоге и там латинскому языку пришлось потесниться. Ныне богослужения чаще всего ведутся на родных языках. Не считая разве что Ватикана, и то не всегда. А официальный язык науки ныне английский. И всё же, как же так получилось? Вроде язык мёртвый, а вроде и не мёртвый. Но, во-первых, латынь всегда будет жива, пока живы её потомки, то есть все романские языки: испанский, итальянский, французский, португальский. Во-вторых, латынь будет жить, пока люди ею интересуются. А интерес есть ещё какой? Даже если не учитывать тот факт, что латынь до сих пор изучается юристами, медиками и филологами, Может ещё лингвистами, ей до сих пор интересуются обычные люди, в том числе авторы этой книги. Возможно и ты, читатель. Зная латынь, становится сильно проще выучить другие индоевропейские языки, ведь большая часть слов, употребляемая нами сегодня, заимствована именно оттуда. В латинские словари добавляют новые современные слова: компьютер, телефон, интернет и другие. Ну и, конечно, не стоит забывать о многочисленных сообществах и отдельных индивидуумах, работающих на популяризацию ладинского языка сегодня, в том числе интернет-сообщество Латынь по-пацански. Теперь, если читателю станет скучно и вдруг захочется узнать, как будут звучать современные песни, фразеологизмы и мемы на ладинском языке, он знает, куда можно обратиться. Рим не пал, Центурион. Дикси